Глава 9. Жить в средневековом замке несколько скучновато. Иран явно видела и понимала разницу между двумя мирами. Словосочетание информационный голод она не знала, но это не мешало ей осознавать присутствие этого самого голода. И силу сплетен и разговоров в достаточно замкнутом коллективе леди оценить уже успела. Именно поэтому окружение для необходимой беседы она выбирала очень тщательно. Случай, конечно, представился не сразу. Не так-то и легко было одновременно поймать на отдыхе капитана, капрала Вонду и главную швею Лирону, ту самую женщину с вытянутым лошадиным лицом. Она, кстати, уж Ирен нравилась, строгая и ответственная, но не злая. По окончании ужина компания задержалась у большого камина, обсуждая какие-то требования на новые рубахи для солдат. Вопрос был решён давно, но капитан, похоже, просто уточнял сроки. Капрал стоял рядом за компанию. Ещё несколько слуг сидели рядом за нижним столом, торопливо доедая сыр с хлебом. Несколько служанок убирали со стола. С точки зрения Ирен, ситуация была идеальной. Она аккуратно одним вопросом влезла в разговор о рубашках, точно зная, что теперь, пока говорит госпожа, никто из компании не сможет отойти. Значит, лавины сплетен и разговоров завтра ей обеспечена. Кроме того, весь разговор услышат и простые слуги. Иран понимала, что святого отца нужно добить в глазах окружения. Да, вон, до да, с этой тканью лучше поторопиться. Можешь пока отложить шерстяные, они не к спеху. Кстати, капитан Вест, давно хотела вас спросить. Капитан чуть насторожился и посмотрел ледь в глаза. До сих пор она ни разу не вмешивалась в его приказы, полностью доверяя ему охрану замка и маршруты караулов. Вы единственный из живущих в замке, кто присутствовал тогда в спальне моего мужа. Кому именно вы рассказали, что лорд Берет не только вернул мне приданное, но и добавил еще двести золотых львов? Теперь Ирен была свято уверена, что никто из блистающих не пропустит ни слова. Сумма в 200 золотых львов по меркам любого служащего просто гигантская. За всю жизнь такую не заработать. А людям же всегда интересно послушать про чужие деньги и проблемы. Леди Иран, я воин, а не престарелая служанка. Вы подозреваете меня в том, что я сплетничаю о делах хозяев замка, как как горничная? Маленький вояка был искренне обижен. Глядя ему в глаза, леди отчётливо и достаточно громко сказала: "Капитан, мне проще подозревать вас. Хотя не хочется это делать, чем заподозрить святого отца в нарушении тайны исповеди". По смущению капитана, поотведённым в сторону глазам, она поняла: "Да, на исповеди он святому отцу рассказал, что именно происходило в спальне лорда". Только вот мысль, что отец Клавдий воспользовался этими знаниями, шокировала ни одного капитана. Замерла служанка, не донеся грязную миску до корзины. Быстро перекрестились швея и ткачиха. Капралтон покачал головой, и видно было, что люди вокруг потрясены. Так кому вы, капитан, называли эту сумму? Ответ капитана затаив дыхание ждали все. Капитан побагровел, лицо покрыли крупные капли пота. Он хрипло откашлялся и сказал: Клянусь Господом нашим, на кресте погибшим за грехи людские, никому. Никому, кроме святого отца на исповеди. Я вам верю, капитан, и не могу вас винить за это. Ира ободряюще кивнула в версту и прошла в сторону своих покоев. Оставив слуг и кухарок обсуждать неслыханное, святой отец нарушил тайну исповеди. У самой Ирены эта ситуация оставила хорошее ощущение. Она понимала, что это не подстава, это не ложь и клевета. Именно такой святой отец и есть. Для него интересы церкви и собственные всегда на первом плане. Ради них он по головам пойдет. Так пусть люди знают что плевал он на тайну исповеди, а значит и на них самих. Так и должно быть. Наступление осени ознаменовалось появлением в замке Сайны Рины, вдовы, которую рекомендовал капитан Верст. Аналия Дирен вдовой осталась полгода назад. Годов ей уже 35, детей ей Бог не дал, вот и подыскивает себе место на старость. А мне она сестра двоюродная. Вот я и подумал. Иран тихонько фыркнула. Ну, конечно, 35. Прямо старуха уже, хоть сейчас ползев в сторону кладбища. Считать и писать она умеет? Умеет, ваша светлость, умеет. Муж научил. Он у неё купцом был, да только не сильно удачливым. Вот ежели вы ей какую работу найдёте. Пусть приезжает, поговорим. Исаи Нарина приехала приятно, поразив Ирен и умением читать, писать, считать, и здравомыслием и трудолюбием. На неё леди Рэнс сбросила все дела по обеспечению замка продуктами на зиму. На то, чтобы вникнуть в суть, Сэни понадобилась всего неделя. Конечно, она иногда обращалась за пояснениями к Лусту, а иногда и к самой Ирен, но в целом её работа леди вполне устраивала. Хваткой оказалась Сайна и благоразумной. Нет нет, Лидирен, пусть лучше запас небольшой останется. К весне будет видно, понадобится или нет. Да и продавать весной нам выгоднее, цены-то выше будут. А и испортится оно не испортится, места для хранения хватает. Сайна составила точный список, чего не хватит до весны, а чего излишки можно продать сейчас. Сама ездила на осеннюю ярмарку в Эдвинч. Заодно уладив и свои дела сдала домик, что достался от мужа в долгосрочную аренду. Ирен с удовольствием общалась с этой рассудительной и подвижной женщиной. Седины в тёмно-рыжих волосах ещё не было. Чёрная тканевая заколка на волосах, скромное чёрное же платье, очень белая кожа, как бывает у рыжих, янтарно-зелёные глаза. Даже брови ресницы отливают красноватым. Росыпь веснушек на курносом носу и улыбчивый широкий рот. Не красавица, но очень милая и приятная женщина. Закончился ремонт в башне, и Рэн перебралась туда вместе со слугами, собаками и детьми лорда. Кроме кухни, на первом этаже были отведены две теплых спальни для Дикона и Лорен, комната класс где занимался с ним сквайр-ронг и большая светлая комната для игр. Оставались еще несколько маленьких комнат-клетушек, которые Ирен распределила между слугами. Мысль о том, что даже у слуг в башне леди Ирен есть окошки, пусть и маленькие, но в два стекла, будоражила замок. Слугам леди завидовали. Ирен начинала понимать, что ей не избежать капитального ремонта и перепланировки основного жилого здания. Но это всё на следующий год. А пока леди готовилась к родам. И надо сказать, подготовка эта была не такой и лёгкой. Если старая Марша только радовалась, что есть возможность мыться в тепле и ходить в чистом, то акушерка, привезённая лордом Беритом, противилась и кривилась. Ни к чему это леди Рен. На господа нужно надеяться, а не на вот эти вот Она презрительно махнула рукой в сторону ванной для слуг. Я с Божьей помощью столько родов приняла, сколько и придумать сложно. И ничего, всё очень даже хорошо было без всякого мытья. Метком вам помажу там, чтобы на сладкое ребёночек побыстрее вылез. Всё и обойдётся. А ещё хорошо нож под подушку положить, не забудьте у мужа попросить. Тогда и будет мальчик. А не дело, оружие любят. Наслушавшись рассуждений Юсты, Ирен поняла, к себе она её не допустит. Пришлось договариваться с Маршей. Та пришельцу недолюбливала, и первое время Ирен думала, что за место своё опасается. Юста и моложе, и активнее, да и симпатичнее, но поговорив с Маршей пару раз, Ирен поняла, не в этом дело. Марша поджимала губы, говорить не хотела, но обещание перевести ее жить в башню навсегда сделало свое дело. Шальная она, Лидирен. Смыслит мало, говорит много, чего нового узнать ей не надобно. Зато вон Саймусу изо всех сил глазки строит. Ира насторожилась. Саймус один из служителей отца Клавдия, тот, что покрепче телом и подпевает святому отцу во время молитвы. Не красавец, конечно, но и не урод. А нижние чины церкви могли в брак вступать. Похоже, именно на это и рассчитывала Юста. Но именно эти сведения стали последней каплей. В башню Ирэн запретила её пускать и велела до родов оставить акушерку в покое. Просто чтобы не обижать лорда отца, а после родов вернут красавицу по месту жительства. Не нужен Ирен Такой медик рядом. Зато нужно искать ученика старой марши, она и действительно не молоденькая. Роды Ирены начались в 22-й день месяца ноября, ближе к полуночи. В соответствии с её приказом из башни немедленно удалили всех посторонних и дверь заперли на надёжный засов. Вход в башню с улицы охраняли гвардейцы короля. Стерилизованные простыни были вынуты из тканевой обёртки, в котлах грели воду. Старая Марша принесла с собой травы и настои и третий раз намывала руки с мылом. Смущал Маршу только один факт: леди потребовала поверх своей одежды натянуть всем какие-то странные хламиды и подвязать волосы. Ну да и бог с ней. У беременных ещё и не такие прихоти бывали. Не первые роды марша принимает, справиться с Божьей-то помощью. А ворчала она себе под нос, скорее от волнения. Ахламида. Да пусть будет, глядишь, свою одежду все сберегут, пятен на ней не будет. Да и не мешает одежка эта свободная, да и завязки на спине пусть уж будет. Ирен очень мало знала о родах. Так, где-то что-то слышала. Единственное, что она знала точно, чистота нужна в первую очередь. А дальше всё воля случая. Она, признаться, несколько испугалась, когда около полуночи у неё начались схватки, но вспомнив о том, что женщины рожали и до неё, немного успокоилась. Кроме того, Когда схватки стали совсем пугающе сильными, Анги взяла госпожу за руку и приговаривая: "Давай, давай, тушься, миленькая, тушься», сыграла роль сильного успокоительного. Всё же не совсем одна Ирен в этом мире. С первыми лучами солнца леди родила крепкого, голосистого мальчишку. Суетились Анги, Хильда и Марша, обмывали тело Ирен, выносили грязное тряпьё, перестилали постель. Леди сама периодически закрывала глаза и впадала в полудрёму. Только небольшой свёрток на соседней подушке кряхтел и повякивал, являя миру недовольство. Наконец суета вокруг роженицы закончилась, и леди, развязав широкий ворот тонкой сорочки, приложила к груди малыша своего сына, который вот честное слово, стоил всех перенесённых мук и бед. Я назову тебя Артур, малыш. И когда вырастешь, я обязательно расскажу тебе сказку про короля Артура и рыцарей Круглого стола. Юному Артуру все эти легенды были глубоко безразличны. Закрыв глаза, он с удовольствием посасывал молоко, периодически приоткрывая один глаз и проверяя, точно ли, что ещё много осталось. Пелёнки были тонкими и тёплыми, еда вкусный, запах матери успокаивающим. Какая разница, что будет потом, если сейчас уже всё хорошо.